Здесь было все, что, видимо, у него накопилось за последнее время. Причем форма была крайне критическая, почти истеричная. Мне все время хотелось выйти из зала, чтобы не выслушивать близкие к оскорблению замечания. Он говорил и то, что в Москве все плохо, и что все носятся вокруг меня, и что черты моего характера такие-сякие... И что я все время критикую и на Политбюро выступаю с такими замечаниями, и что он трудился над этим проектом, а я, зная об этом, тем не менее, позволил себе высказать такие оценки докладу. Говорил он довольно долго, время я, конечно, не замечал, но думаю, что минут сорок. Безусловно, в этот момент Горбачев просто ненавидел меня. Честно скажу, я не ожидал этого. Знал, что он как-то отреагирует на мои слова, Но чтобы в такой форме, почти как на базаре, не признав практически ничего из того, что было сказано... Кстати, многое потом в докладе было изменено, были учтены некоторые мои замечания, но, конечно, не все. Остальные тихо сидели, помалкивали и мечтали, чтобы их просто не заметили. Никто не защитил меня, но никто и не выступил с осуждением. Тяжелое было состояние. Когда он кончил, я все-таки встал и сказал, что, конечно, некоторые замечания я продумаю, соответствуют ли они действительности, то, что справедливо учту в своей работе, но большинство упреков не принимаю, не принимаю, поскольку они тенденциозны, да еще и высказаны в недопустимой форме. Собственно, на этом и закончилось обсуждение, все разошлись довольно понуро, ну а я тем более... И это было началом. Началом финала. После этого заседания Политбюро он как бы не замечал меня. Хотя официально мы встречались минимум два раза в неделю, в четверг на Политбюро и еще на каком-нибудь мероприятии или совещании. Он старался даже руки мне не подавать, молча здоровался, разговоров тоже не было. Я чувствовал, что он уже в это время решил что надо со мной всю эту канитель заканчивать. Я оказался явным чужаком в его послушной команде.